Танкисты батальона сидели возле своих машин, придавленные, внезапно свалившейся усталостью прошедшего боя. Кто-то уже спал. Некоторые экипажи, не дожидаясь команды, начали маскировать свои танки. Ребята дорылись честно. Пехота нас на руках готова носить. А ты хочешь им сказать, что среди нас есть дезертиры? Не надо, Юра. Будь по-твоему, махнул рукой майор. помалкивайте об этом. К тебе, Петров, это тоже относится. Ну, кого еще черти несут? По полю, почти по следам рогова, ехал трофейный же открытый автомобильчик. А это тебя, Юра, камнив, пред свои светлые очи требует, усмехнулся Береков. Как пить дать? В машине впрямь оказался адъютант комдива. Тихомиров вызывал комбатов в штаб. Приказав Белякову и Петрову приводить батальон в порядок, майор уселся в машину и укатил. Петров и комиссар начали приводить батальон в порядок. Безжалостно подняв засыпающих людей на ноги, они заставили их маскировать машины как следует. А вот танкиста отправили к пехотинцам за полевой кухней. Вернулся Турсун Хаджиев, ходивший осматривать потерянный в первой атаке Т-26. Оказалось, что машину подбили из противотанкового ружья немецкие бронебойщики. В дырке в борту не проходил даже мизинец. Одна из пуль перебила бензопровод. Танк выгорел не до конца. Пушку вполне можно было снять и переставить на танк погибшего Кононова четверку Пахомова пересел экипаж одного из танков роты Иванова, что ворвались в Воробьева вместе с 715-м стрелковым. Их машину уже в поселке подбили немецкие истребители танков, швырнув на крышу моторного отделения теллер когда танкисты оторвались от пехоты и выскочили вперед. Подъехала полевая кухня с горячим то ли обедом, то ли уже ужином, и Беляков приказал старшему лейтенанту идти к своему экипажу. Безоглый уже сбегал к кухне с котелками, притащив горячие каши с маслом и две буханки хлеба. Тимаков расстелил брезент на моторном отделении. Ждали только Осокина, которому вдруг приспичило полезть проверять ходовую. Экипаж сидел молча, говорить не хотелось. Когда снизу вдруг донеслись странные звуки, водителя похоже выворачивало наизнанку. Не дожидаясь команды, без углы соскочил с машины и полез посмотреть, с чего это мехвод вздумал перед едой метать пищу. Чу! С неподдельной радостью крикнул радист откуда-то снизу. Глянь, славяне войска немца привез. Что ты мелешь? — приподнялся аналог и Симаков. — Какого немца? — Ну, какого именно, это сказать сложно. Он тут между катками распределен. — Бьет! — Васька, хватит изображать тут. Мы последний раз вчера ели. Тебе ж все равно блевать нечем. Голос москвича звенел, и это было страшно. — Да вы спускайтесь, посмотрите. Да ну тебя, проворчал наводчик и улегся обратно, я жрать собираюсь, а ты тут всякое дерьмо глядеть зовешь. Петров представил, каково было пацану водителю увидеть следы своей работы, застрявшей в треках ошметки мяса, и его самого замутила. Кончай, куражица, Сашка, устало приказал старший лейтенант. Асокин. «Хватит там удобрять! Плюнь, иди есть!» Над моторным отделением показалось совершенно белое лицо водителя. Несколько мгновений он смотрел на разложенную на брезенте еду, затем сполз на землю. Пошатываясь, Асукин отошел от танка на несколько метров и сел под березой, уткнул голову в колени. Плечи его тряслись. Симаков с минуту смотрел на плачущего водителя, затем решительно поднялся и собрался уже спрыгнуть с танка, когда почувствовал у себя на плече руку командира. — Не надо, Олег, — покачал головой Петров. — Пусть поплачет. Это тяжело, я по себе знаю. — Да что тут тяжелого, — удивился добравшийся на танк радист. Он схватил свой котелок, И как ни в чем не бывало, принялся наворачивать кашу. Затем поглядел на командира и наводчика. — А вы че дети? Остынет же! Симаков медленно опустился на колено и пристально посмотрел на радиста, уминающего кашу так, что за ушами трещало. — Слышь, Сашка! — протянул волжанин, и голос его не предвещал ничего хорошего. «А скажи мне, чё ты такой лютый?» «А нахрена тебе?» — поинтересовался облизывал ложка москвич. «Да вот не пойму никак, то ли причина у тебя есть...» Наводчик ронял слова тяжело. «То ли ты психованный...» «А с психованным я воевать не хочу...» «Мало ли, что тебе в голову взбредет...» «А куда ты денешься?» — нехорошо усмехнулся Безуглый. «А вот возьму сейчас колюч из зипа. Да товарим тебя по башке!» — спокойно ответил Симаков. «Не хочу с психом в одном танке гореть!» Безуглый облизал ложку и, завернув тряпку, сунул за голенище. Потом, с сожалением, посмотрел на три котелка с дымящейся кашей. — И не жаль вам, а? Такая каша! А в холодный жир застынет. Он потянулся и вдруг посмотрел на наводчика тусклым ледяным взглядом. — Есть у меня причина, Олег. Хочешь услышать? — Отчего нет? Глаза Волжанина тоже были холодны. — Время у нас есть. — Ну, хорошо, — кивнул радист. «И ты, командир, послушай!» Но он повернулся к водителю и крикнул. «Вась, кончай ведь разговор есть! Иди сюда, иди! Послушай, может, легче станет!» асокин помотал головой, потом медленно поднялся и побрел к танку. «Ты, командир, в пятом мехкорпусе начинал, так?» Не дожидаясь ответа, москвич продолжил. «Я тоже, может, даже виделись!» Но я даже повоевать как следует не успел. Наш тракторист во время марша сжег чертовой матери фрикционы. Так что остались мы без коробочки. Колонна дальше пошла, а мы куковать остались. Ремонтировать поврежденные машины там никто и не думал. Да и запчастей все равно не было. К вечеру товарищи мои куда-то смылись. Полагаю, в примаки кому-нибудь подались или просто прятаться пошли, потому что петлицы свои лейтенант прямо возле машины бросил, паскуда. Без углы жестко усмехнулся. Вот подише ты, 19 июня его кандидатом в члены партии приняли. Аж как человек радовался, как гордился. А тут споролку бари, да и подался, куда от войны подальше. Я проснулся. А уже нет никого, только три комбинезона валяются. А мне драпать гордость, что ли, не позволила. Пытался с нашими связаться, да недалеко ушли. А станция километров на пятнадцать в лучшем случае достает. В общем, снял я пулемет, прихватил три магазина в Сидор. Хотел танк подорвать, да не знал как. Радист замолчал, никто не думал его торопить. Ну и пошел на восток. Думаю, может, найду кого, хоть с пехотой повоюю. Собралось нас таких человек десять. Я, да еще трое танкистов из моего же батальона. У них дизель заклинило. Чуть раньше нашего. Да шестер пехотинцев, обозников каких-то. Их за имуществом каким-то отправили, да так и забыли. Придем по дороге вместе с беженцами. Ни командира, ни задачи, вокруг гражданские женщин, дети, старики, взрослых мужиков мало, идут на нас косятся, а мы им в глаза смотреть не можем, потому что какая-никакая осовесть у нас осталась. И тут он снова запнулся, но сразу продолжил.